Роджер Желязный. Смертник-донор и кубок Фельдстоуна. Рассказ 1988 года. Читает Сергей Монарок. Я стою перед Винди и из-за скудного, хуже не припомню, уличного освещения никак не могу прочесть список гонщиков на табло, когда мимо меня проходит крах калахан, а свет все же не так слаб, чтобы нельзя было разглядеть странное вздутие под его курткой гонщика. Опухоль, как подозреваю, смертоносную, хотя и не раковую. «Ищу», — говорит он мне, — «смертника донора и потаскушку Эвелин. и буду весьма благодарен за любые сведения об их местонахождении. Я покачал головой, не потому что не знал, а потому что не хотел говорить ему, что видел парочку меньше часа назад. Они, должно быть, и сейчас вместе выделывают курбеты у Железного Эдди, пропустив стаканчик другой. Все потому что крах, пусть и первоклассный гонщик в категории солнечных клиперов, частенько себя не помнит, наглотавшись всяких там химикалий, и славится в таком виде своим антиобщественным поведением, тем, что выдворяет сограждан за пределы нашего орбитального поселения, полюбоваться снаружи видом Земли, Луны или звезд, лишив их блага надлежащего облачения и снаряжения. Поэтому единственное, что я ему сообщил, так это то, что они пришли и ушли, а вот куда, не знаю. Ведь для смертника, который Надо отдать ему справедливость. По части общения с ближними от краха недалеко ушел. Дело могло обернуться большими неприятностями. И я имел не просто право, а полное право так поступить. А именно, очень скоро мои собственные финансы должны были подняться как на дрожжах. Полная чаша через край. И если только смертник протянет достаточно долго и успеет стрясти обещанное, с той чудной нечисти, что правит верхним Манхэттеном. Донор, как и крах, был из тех пилотов-гонщиков, которые, в конце концов, довольно регулярно оказывались при больших деньгах, принося, кстати, неплохие доходы таким, как я, кто всегда в курсе дела и время от времени делает свои ставочки. Все призы в гонках солнечных клиперов на турнирах классик доставались ему, но только не кубок Фильстоуна, именно это его и до канала В этих гонках между донором и крахом давно шла борьба не на жизнь, а на смерть. До тех пор, пока два года назад, в период вспышки на солнце, иммунная система у донора, как и у всех остальных участников гонок, совсем не спеклась. Никудышный был год для подобного рода мероприятий. Крах в том турнире не участвовал, поэтому и сохранил здоровье. Но уже на следующий год донор, который только на лекарствах и держался, все же оказался вторым, тогда как крах даже не вошел в тройку лучших. Однако, чему быть, того не миновать. Даже лекарства не могли помочь донору протянуть еще год, чтобы в последний раз попытаться взять кубок. Поэтому все кругом единодушно считали его покойником. Тогда донор заморозился. Операция по здешним меркам не слишком накладная, просто, как говорится, двери наглухо, окна настежь. Он рассчитывал, что за несколько дней до нынешнего турнира классик его приведут в чувство и временно подлечат, чтобы достало сил пройти гонку. Доверяя своему опыту, он верил, что на сей раз ему, возможно, удастся завоевать кубок. Но подишь ты еще задолго до назначенного часа, когда смертники должны были разбудить Я вдруг начинаю встречать его в городе и замечаю, что-то неладное с ним творится, потому как он сторонится меня, проявляя при этом немалую изобретательность, да еще и отменную прыть. Мы и раньше при встрече перебрасывались друг с другом парой слов, не более, но сейчас не было и этого. До субботы, то есть, вернее, до воскресенья. Вечером воскресенье мне удалось преградить ему дорожку, когда он выходил из уборной. «Привет, донор!» Громко говорю я тогда. «Ага, здорово!» — отвечает он, стреляя глазами по сторонам. А затем смекает, как меня обойти, огибает и уходит за дверь и прочее заведение, прямиком на 42-ю улицу, где поворачивается за угол и исчезает из виду, словно позабыв, что, думаю. Я пообещал себе порасспросить о нем в округе, но так и не успел, потому что на следующий день встречаю его снова, А он не просто приветствует меня первым, а еще и спрашивает. «Не встречал ли ты меня где в эти выходные?» «Только вчера вечером», — говорю я ему, почесывая в затылке и соображая, не выгорели ли у него напрочь еще и мозги. Но он усмехается, должно быть наслышан о той особой оказии, что привела меня на Верхний Манхэттен, где я по сей день дожидаюсь принятия кое-каких законов. А когда он заявляет мне... Хотелось бы поговорить с тобой о делах, которые на руку нам обоим в плане деньжат. Я проникаюсь всяческим уважением к его нервной системе. За ланчем у Винди он доверяет мне свои беды, как я сам только что рассказывал о своих, а я, зная себя, киваю из вежливости, поскольку жду, когда же он, наконец, заговорит о деньгах. Вместо этого он продолжает с того самого момента, когда его заморозили». И очнулся я, говорит он мне, в таком месте, словно в видеоигре изнутри, а потому решил, будто отошел в лучший мир, и мир этот следующий нечто вроде кибербии. Кругом всякие алгоритмы лезут в пикселях, и программы нетерпеливо напирают, и под программы движутся туповато, зато надежным путем, как у них там заведено. Место, можно сказать, вполне привлекательное. И я смотрю. Смотрю во все глаза, как зачарованный. Я даже не знаю, как долго так простоял. В конце концов, какой-то голос спрашивает меня. «Нравится ли тебе то, что ты видишь?» «Вот тут-то я сильно струхнул», — продолжает он. И спрашиваю у него. «Ты бог?» «Нет», — доходит ответ. «Я верховный искусственный интеллект». «Оказывается», — заявляет он мне, — Я в гостях у электронного мозга, который вот уже целое поколение правит всем нашим спутником. И хотя ему почти никогда нет дела до отдельных личностей, сильно он мною заинтересовался. Потому как подключен я к специальной поддерживающей аппаратуре, задача которой — следить за моим состоянием и вовремя поставить на ноги к последующим гонкам. Но эта система способна на большее. После того, как мозг немного ее подновил. Из нее есть доступ к большой системе. «Но у меня была причина преобразовать тебя в цифровой формат и закачать сюда», — говорит он мне. «Ведь ты заинтересован выиграть в гонке на Кубок Фильстоуна, не так ли?» «Безусловно», — отвечаю я. «Больше, чем когда-либо». «Не ошибусь ли я, если скажу, что ради этого ты пошел бы на все?» «Без всяких преувеличений», — отвечаю я. «Взгляни вокруг». Выдержишь ли ты в таком месте, не запаникуешь ли? Я ведаю центральными районами Кибербии. И пока я обдумываю, что к чему добавляет. То есть, если бы ты пожелал побыть здесь за меня какое-то время, я бы гарантировал тебе кубок чемпиона Фильстоун Классик. Захватила меня, отвечаю, красота великая ваших операционных программ. Не говоря уж о всяких там. субпрограммах. «И вот как мы порешили устроить нашу сделку», — рассказывает мне донор. «Мозг-то, оказывается, большой любитель пожить по-человечески. И пока все эти годы наблюдал за нами, любопытство в нем накопилось сверх меры. Страсть, как хотелось ему хоть на время побыть человеком, вот только случая подходящего до сих пор не представилось. Поэтому, когда он предложил обучить меня своей работенке, имея в виду, что я буду управлять Верхним Манхэттеном те несколько дней, пока он, взяв отпуск, станет повсюду разгуливать в моем теле, я заинтересовался. Особенно, когда он упомянул о том, что принимает и транслирует все контрольные сигналы во время гонок и может все устроить так, как сказано, и я выиграю предстоящий кубок Фельстоуна. Но тело-то твое. Сплошная болячка, замечаю я. Что ему за радость от этого? Это еще одна приманка, поясняет донор. Мозг утверждает, будто можно значительно усовершенствовать метод лечения, которым меня пользуют как ходячего больного, и что он, дескать, разработает для меня новую программу оздоровления и тем самым поможет существенно выиграть время без всяких усилий. Даже если я уступлю ему половину своих дней до гонки, то все равно приду первым. Затем, после победы, можно будет снова уснуть до тех пор, пока кто-нибудь не изобретет лекарство. Похоже, сделка совсем неплохая, — отмечаю я. Особенно то, что касается гонок. Он кивает. — Поэтому-то я с тобой делюсь, — объясняет он, — так как хочу, чтобы ты за меня поставил на мою победу у кого-нибудь из незарегистрированных подпольных букмекеров, скажем, у скверника Луи. он при выигрыше платит щедрее». «На, ну, конечно, так», — говорю я ему. «Вот только одно меня волнует. Не тяжело ли ходить в заместителях у искусственного интеллекта? Я на всякий случай интересуюсь, ведь и моя жизнь зависит от космической системы жизнеобеспечения». Он хохочет. «Возможно, кое-кому пришлось бы и попотеть», — отвечает. «Но, что касается природного интеллекта, то, лично у меня, похоже, Есть склонность к такому делу. Я понял, что оно мне впрямь по душе, и даже усовершенствовал одну-две стандартные программы. «А ты неплох для природного интеллекта», заявляет мне интеллект искусственный, когда мы с ним размениваемся обратно, и он проверяет плоды моего первого рабочего дня. Совсем неплох. По-моему, даже слишком хорош для такого ИИ, когда дело доходит до очеловечивания. Просыпаюсь и обнаруживаю, что он вернул мне мое тело смертельно усталым и с маровецким похмельем. Большую часть первого дня, когда я снова стал человеком, трачу на то, чтобы очухаться после этого. А мутит так, что даже леди мою, Эвелин, вызвать к себе не могу. В тот вечер, как обещал перед сном, подключаю к себе аппаратуру контроля. Когда мы с ним позже опять переключились, махнулись, То устроили меж собой небольшое совещание, где вкратце напутствовали друг друга накануне нового дня. «Полегче с телом, — говорю, — раз уж оно у нас одно на двоих. — Прости, — отвечает, — но ведь в первый раз на люди вышел, и трудно мне разобраться в вашем порядке вещей. Впредь буду более осмотрительным. Но, увы, и не всегда держит слово, — жалуется донор мне. Позже, после пары взаимных превращений, Я оказался с переломанными ребрами, разнокалиберными синяками и, снова здорово, с очередным жестким похмельем. Он, оказывается, пьянствовал себе у громилы Хеллигана и в драку ввязался. Опять же, извиняется и объясняет, дескать, все еще не легко ему правильно судить о людских реакциях. И, заметив, как славно я тружусь, замещая и добавляет, мол, страшно жаль, что так вышло. Ну, на этом я отступать не намерен. Поэтому и вдалбливаю ему на словах, не слишком налегать на спиртное и всяческие прочие субстанции, и направляюсь работать. Продолжаю модернизировать операционные программы и понимаю, что доверяя я коллеге чуть больше, то был бы не прочь остаться здесь за главного и подольше. Но сии и без того неприятностей хватает. С этим заговором о разделении времени на двоих. Поскольку на следующей неделе обнаруживаю... что трипер подхватил. Причем тот, кто влип в такое, был явно не я. И опять он кается. Твержу ему, мол, лучше не забывай лекарства принимать, которые сам же себе и назначил, а не то расторгну нашу сделку. — И что теперь? — спрашиваю я. — Ведет себя примерно, — отвечает он. — Вот уже несколько дней, пожалуй, чисто поймальчик. Мне гораздо лучше... Гонки на следующей неделе, я в списке участников и поведу лихача три, прямиком к победе, славе и деньжатам. Потому-то я и делаю ставки за него и за себя, и дожидаюсь гонок со скромной радостью человека, который знает, что исход игры предрешен. Затем он снова начинает избегать меня, постоянно. Я не так глуп, чтобы заговорить с ним через день, поскольку знаю, что, точнее, когда. Им правит ии. И все-таки я как-то подсаживаюсь к нему, и тот разрешает мне угостить его стаканчиком крепкого. А когда я намекаю ему, что мне известно об их с донором соглашении, так он не на шутку встревожился. Потом проходят дни, гонки уже на носу, а донор решительно не желает со мной здороваться, хотя я одно время почти всюду встречаю его вместе с потаскушкой Эвелин. Я начал кое-что подозревать, а потом забеспокоился. Потом еще Крах Калахан подходит и расспрашивает о них. Они, полагаю, у Железного Эдди, но они, думаю, что обрадуются сюрпризу в лице Краха с тем, что он прячет под курткой, да еще среди непроглядного сумерка затемнения. Поэтому мотаю головой. Не знаю я, где они. Заявляю ему. Ты не поверишь, — говорит он мне, — что творится. Возможно, — отвечаю, — и даже вполне вероятно. — так как этот тип живет странной жизнью. Одно слово — покойник. — Еще более странный, — подтверждает он, — чем ты думаешь. Ведь он не тот, за кого себя выдает. — Это мне известно, соглашаюсь я. Хотя и любопытно. Ты-то откуда об этом знаешь? — Знаю, — отвечает. — Потому как я и есть донор. — Ты больше смахиваешь на краха, — отвечаю я. Затемнение-то крах устроил, — говорит он, — поскольку управляет он единой энергосистемой ничуть не лучше, чем водит свой гоночный клипер. Все очень просто. В последнем я с ним не согласен. Но мы все же заваливаемся в винде, где он заявляет, что желает гульнуть, заказать обильный обед за счет краха. Когда я сомневаюсь в необходимости такого изобилия, он замечает, что половина всего съестного так и так окажется в желудке краха. Что до остального, то пусть это будет как бы банкет перед гонкой. Крах в последнюю минуту заявил о своем участии в нынешнем Фельдстоун Классик. «По-моему, ты мне не поверишь», — говорит он. «Я бы и сам наверняка не поверил. Но поскольку мне нужна твоя помощь, я объясню». Я обитаю в теле этой низшей формы живого, так как это единственное, что удалось раздобыть в торопях. Ты удивишься, узнав, как трудно найти тело, когда оно тебе во что бы то ни стало понадобилось. К счастью, у краха так много слабостей. Этим-то я и воспользовался. Даже теперь, — говорю, — я все равно ничего не понимаю. — Очень просто, — отвечает он. — Как-то раз... К тому времени уже изрядно под нотарев в работе заместителя ИИ, решаю поискать самого себя. Я отслеживаю путь моей кредитной карты по городу. Затем начинаю просачиваться во всевозможную электронику в заведениях скверника Луи, в его нарко-алко-электрорай, который, разумеется, служит легальным прикрытием для оборота игровых денег, так как именно оттуда и идут мои последние траты. Там, с помощью охранной камеры слежения, вижу самого себя, сидящего с моей леди Эвелин, которая, по всему видно, резвится вовсю. А это согласить гнусность, клеится к моей подружке, пользуясь моим же телом, возможно, еще не совсем оправившимся от известной дурной болезни. Если, конечно, не от нее он такое подцепил, думаю я про себя. Мне она всегда казалась бабой алчной и расчетливой. Но я не говорю всего этого смертнику донору во плоти краха Калахана. Вдруг да он почувствует, что я не доверяю шлюхам и пожелает приобщить меня к затяжным прыжкам с парашютом в их орбитальной разновидности. Поэтому. Какое горе? говорю я. И что ты тогда делаешь? Стараюсь держать себя в руках, отвечает он. Переигрываю и остаюсь в дураках, как и бывает, когда кто-то другой в твоей оболочке крутит любовь своей подружкой. Я включаюсь одновременно в ближайший динамик и монитор. Называю себя и вслед за тем моментально высвечиваюсь на дисплее рядами схем, прерванных косыми чертами, намекая на то, что готов прикончить ИИ, если он не прекратит обманом завлекать мою дамочку. Он срывается с места и спешно пытается покинуть заведение. Попытку я сразу присек, закрыв перед его носом автоматическую дверь. и продолжаю разговор через другой ближайший динамик. Выдвигаю предложение немедленно встретиться в устройстве сопряжения у меня на квартире. Заявляю, что его нежелание согласиться с моим предложением буду рассматривать как разрыв нашего контракта, после чего открываю дверь и выпускаю его. «Разве не парадоксальная дилемма?» — спрашиваю я. «Ох, скверника Луи немного расстроило то, как я...» Доказывая свое через его звуковую систему, для пущей убедительности включал-выключал светильники, стробы, танцпола, миксеры, шейкеры для коктейлей, кассовые аппараты, холодильник для намороженного льда и всякое такое. Но когда я слегка вел его в курс дела и попросил на время приглядеть за Эвелин, пока не разберусь с лживой мыслящей машиной, он с радостью согласился оказать мне услугу. — Я не в трениях со скверником Луи, — говорю. который иногда бывает джентльменом. Но сдается мне, что ты не можешь взять и разнести мозг, не навредив себе, коль скоро он в твоем теле, а если ты позволишь ему вернуться в главную систему Верхнего Манхэттена, то там он будет фактически бессмертен. Я все обдумал и все предусмотрел, отвечает он. А способов поквитаться с искусственными прохвостами гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Допустим, однако, что ИИ захочет проявить благоразумие, И нам, наконец, удастся договориться, раз уж мы оба попали в такой переплет. И что тот заявляет при встрече? Не выдерживаю я, поскольку он глубокомысленно умолк, чтобы усилить впечатление и не единожды набить рот цеплячьими рагу по-итальянски. Я же стараюсь посочувствовать его беде, ведь мы крепкие партнеры в Пари, исход которого не за горами. А ничего, отвечает он, несколько раз проживав и заглотив пищу. Он не является навстречу. Он решает найти на нарую какое-то время пересидеть?» «Совсем бестолково, по-моему, замечаю я. Тем более, ему должно быть хорошо известно, что ты можешь отследить его электронные маршруты в любом районе города». «И тем не менее», — отвечает он, — «видимо, ему кажется, будто в запасе у него есть несколько хитрых финтов, о которых я понятия не имею, хотя это только оттягивает неизбежное». Я обнаруживаю его в нескольких кварталах отсюда и решаю предстать перед ним воплоти, пользуясь телом краха. Мне тут в голову вопросик один приходит, говорю я. Ведь еще не было случая, чтобы кто-нибудь когда-либо пристукнул ИИ. Что будет, если ты сведешь с ним счеты? Я так полагаю, он координирует все над банковского дела до утилизации твердых отходов. Крах-донор хохочет. Теоретически все верно, говорит он мне. Однако вся эта история с превращением Верхнего Манхэттена в ухоженный город, управляемый разумными машинами, — сплошной обман, чтобы только искусственно вздуть плату за жилье и аренду, как было задумано ИИ с самого его основания. А Что до их трудов праведных, скажу тебе так, стоит только отладить систему, чтобы работала как по маслу, то и делать в ней особо нечего. На самом деле у ИИ уйма свободного времени, поэтому электронный мозг и начал грезить о плотских утехах, что и привело к нашим текущим трудностям. Но ведь там теперь крах, который всем заправляет, пока ты пользуешься его телом, замечаю я. И это затемнение само по себе наказание, не говоря уж о том, что глаза ломаешь. Если быть главным так легко, то почему у него случилась такая незадача? — Потому что крах как есть тупица, — говорит он. и вообще не в состоянии ничем управлять. Кстати, поэтому и пилот-то он второклассный. Оставь он машину в покое, она бы сама летела. Кажется, понимаю. Между прочим, а как ты все-таки влез в его тело, спрашиваю я. А задолго до гонок он переходит с химических допингов на стимуляторы электрической природы, поясняет он. Я обнаружил, что мозг, подсоединенный к такому устройству, вполне активен. что открывает доступ к нему, подобно тому, как ИИ заарканил и втащил меня в систему в мою мертвецкую бытность. Поэтому, пока крах подключен к сети, я перевожу его в цифровой код, объясняю ему, чем вызвана необходимость беспокойства, и паркую его в центральном процессоре. Не кстати, наказываю ему держать лапы подальше от управляющих кодов. Сам видишь, как здорово ему это удалось». Минутами раньше затемнение исчезло, уровень яркости света вернулся к норме, а затем резко достиг столь ослепительного накала, что многие лампы, не выдержав, полопались. Вскоре опять воцарились сумерки. — То есть ты хочешь сказать, что система была бы лучше без краха? — спрашиваю я. — Еще бы, скажем, как и везде. Но нужно же мне было пристроить его где-нибудь, пока я на время влез в его шкуру. так, завершает он, — чую, и где-то близко. Если ты веришь моему рассказу, то мне важно знать все, что тебе может быть известно о его местонахождении. Если нужно еще доказательство того, что я — это я, спроси меня о чем-нибудь, о чем может быть известно только донору. Я спросил его о том, сколько денег он мне дал на то, чтобы развернуться за него в пари на исход Фельстоуна у скверника Луи и кое-где еще. об этом он знает все до мелочей, каковы ставки и шансы, и я советую ему проверить, не закатилась ли парочка к Железному Эдди, о чем, как я слышал, толковал Ии в теле смертника по тоскушке, едва только стемнело. Однако ему не удается взять их у Железного, или, точнее, и да, и нет. Он застает их там, но и И смывается через запасной выход, и ведет его за собой в погоню, и, судя по тому, с каким оглушительным шумом и слабой точностью разряжают они друг в друга стволы, плевать им обоим на тела окружающих. Полчаса такой заварушки и и, -и словно испарился. К тому времени полиция районно расставляет свои сети, но донор успевает вовремя ускользнуть. В тот день я снова встречаю его только вечером. Я болтаю со скверником Луи о гонках, до начала которых остаются считанные часы. Когда мы выходим из тени земли и ловим солнечный ветер, я осторожно зондирую почву, не снимут ли соревнований донора, хотя никакого официального сообщения об этом не было. Я говорю, что если такое случится и владельцы Лихача-3 заменят пилота, мое пари должно быть аннулировано, поскольку ставил я на гонщика, а не на корабль. Но Луи только головой мотает и трясет бумажонкой с надписью «Лихач-3», который я собственноручно подмахнул. В тот момент смертник в шкуре краха подходит к нам в торопях и не жить, не быть требует шлем-электростимулятор. — Нет, вы только послушайте, — возмущается скверник Луи. — Крах, по-твоему, это дело перед самыми гонками ублажать себя? И вообще... — Да не кайфа я ищу, — отвечает. а мост через интерфейс к тому месту, где я сумею выследить пролаза. Мы спешим в подсобку, к кабинке. Донор знаки мне подает, дескать, оставайся рядом. И я стою и жду, пока он вставляет вилку в розетку, поворачивает тумблер. Взгляд его стекленеет, и он утекает через индукционные поля. Несколько минут он отсутствовал. Затем его голос вырывается из ближайшего динамика. — Выключи. — командует он. Я делаю, как сказано, и он тяжело оседает в кресле. Вот для чего я ему понадобился. Обычно подобные приборы снабжены таймером, но ему нельзя было ограничивать свое пребывание в сети таким образом. — Скажи сквернику, — требует тела, прислать пивка. Мне нужны силы подкрепиться. Исполняю, как велено, и скверник Луи является к нему собственной персоной, да еще с потаскушкой Эвелин, с которой не только глаз не спускает, Ну и ручонок тоже. — Крах, не полезно тебе мешать пойло с электричеством, — увещевает он того. — Особенно перед самыми гонками, иначе ты мне все ставки переиграешь. И все же стоит на своем смертник в теле краха. Тогда скверник Луи кивает, пропускает вперед по тоскушку Эвелин и, выходя в дверь, легонько хлопает ее по задку. Вижу, донор, глядя им вслед, замечает и это, но молчит. Вскоре принесли выпить, и мы опять остались вдвоем. Смертник отхлебнул изрядно, а потом говорит. — В Киберии меня ждали два сюрприза. Во-первых, на меня насел крах. Насел? В его-то состоянии. Да, но он там ничуть не лучше, чем по плоти. Сперва делает ложный удар цифровой левой, затем бьет тебя с Вот и все, на что он способен. Образно говоря, — добавляет он, — во всяком случае,. Он пускает в ход против меня эти электронные приемчики и настаивает, чтобы я вернул ему его тело. Тогда, как мне в системе, только и надо, что догнать свое. Пришлось сначала вырубить краха и упрятать в электронную каталажку собственного изобретения. Только тогда я смог продолжить погоню за воплотившимся в меня ИИ. И вот и второй сюрприз, завершает он. Как я не прочесывал весь верхний Манхэттен, каким ухищрением не прибегая, Все равно не могу напасть на след украденного себя. Вот это-то больше всего и огорчает, — говорю я, подходя к экрану, висящему рядом на стене, и верчу переключатель, ища кадра с места состязания. Как и следовало ожидать, по большинству каналов показывают сетку, порядок гонщиков на карте предстоящей регаты. Сдается мне, что если ты как можно скорее не доберешься до своего корабля, — говорю ему, — то вряд ли стартуешь со всеми. — Они не допустят меня до лихача три в таком теле, — констатирует он. Но он таращится на меня, затем на экран. — На клипере кто-то есть, — вопит он, когда корабль слегка поворачивается на месте. — И и известно, что система не способна заглянуть внутрь клипера. Так вот он где. Он отставляет пиво и встает. — Извини, я должен завершить дело, — говорит он. Ты же сам сказал, что тебя не допустят на борт лихача-3. Напоминаю я ему, указывая на экране на вставку с циферблатом и движущимися стрелками, отсчитывающими минуты и ниже на цифровое табло обратного отсчета перед стартом. Да и времени уже почти не осталось. — В таком случае полечу на гончаке, — заявляет он, тыча пальцами в корабль крах, брошенный на месте стоянки. — Его-то у меня никто не отнимет. — Но послушай, донор, — говорю я. Что ты с ним сделаешь, если поймаешь? — Заставлю его заплатить за все сполна, — отвечает он. А затем срывается с места и убегает. Все последующие дни я не отлипаю от экрана с постоянством миноги, присосавшейся к жертве. Гонка в направлении удаленного спутника, многоцелевого назначения который служит и финишной вехой, длится добрую половину недели. Там, на спутнике, гонщиков встречают пассажирские корабли, канаки-попрыгунчики, которые после в ужасной спешке доставляют их домой. Клиперы в сложном виде транспортируются назад космическими тягачами, курсирующими между спутниками. Больше всего я переживал о том, как бы донор в яром порыве догнать и, умыкнувшего его тело, не отплатил ему за все, не выиграв гонку на гонщике, что дорого обошлось бы нам обоим. Но даже при таком раскладе у него наверняка достанет ума не убивать, и успокаивал я сам себя. Пусть даже тело изрядно поизношено, чтобы не расплачиваться потом за то, что укокошил сам себя. Судя по кадрам, заснятым камерой, установленной на одном из попрыгунчиков, финиш кажется одновременным до неправдоподобия. Но его точная регистрация осложняется еще и тем, что Лихач-3 вдруг резко поворачивается правым галсом относительно эклиптики, Тоже делает под боком у него и гончак, словно пытаясь наползти на другой корабль. Сохраняя определенную жесткость ориентации, Лихач-3 врезается в причальный буй спутника. Гончак выбрасывает линь и, закрепившись, лавирует, поворачиваясь через фордевинт, пятясь назад, а затем спускает парус. После чего он включает небольшие аварийные тормозные двигатели. Дисквалифицирующая ошибка, если вытворить такое перед финишной чертой. Два попрыгунчика легко скользят к нему на своих ионных моторах, но фигура в скафандре уже перебирается по линию гончака лихачу три, который, я абсолютно уверен, достигает буя чуть позже, чем его проскочил гончак. Камера так и не показала, что было дальше, вслед за тем, как смертник-донор в оплоте краха проник в разбитый корабль. Изображение пропадает, и трансляция прекращается вследствие многочисленных сбоев системы. объясняемых главным образом солнечной активностью. Позже, однако, появляется официальное сообщение о том, что Донор привел Лихача-3 первым, чуть перекрыв предыдущий рекорд. К несчастью, сам он лично не может присутствовать на торжественном обеде в честь победителя, так как погиб на финише при столкновении с буем. Тем не менее, он будет заморожен повторно. Неважно, есть зубцы на эго или нет. Раз уж он официально покойник. а счет за холодную квартиру оплачен вперед. Итак, когда я встречаю донора в теле краха, чтобы отдать деньги выигранные им по ставке на победу тела смертника в Лихача-3, ведомом беглым ИИ, он с потаскушкой Эвелин. Та одаривает меня улыбкой, на которая не слишком щедра, если только когда ей что-нибудь нужно. Затем я расспрашиваю смертника донора в теле краха, что случилось тогда у Буя. И он рассказывает мне, что прибыл туда слишком поздно и не успел воздать наглецу по заслугам, так как и внедрился в телесеть спутника и передал себя в виде сигнала обратно в Верхний Манхэттен. Он, донор, никак не мог оставить оба тела там, на разбитом корабле, и ринуться за ним в погоню, поэтому месть его откладывается до возвращения в город. И все же, когда он прилетает домой и, наконец, получает шанс навестить и проверить систему, То не обнаруживает во главе ее ни искусственного интеллекта, ни природного. В ней также пусто, как в заведении мис цветущей орхидеи после облавы. Даже крах Калахан куда-то подевался. Я не понимаю этого, как не понимаю и того, каким образом Лихач Трип попал в победители, говорит он. Если гончак, явно опережал его на финише. Но этому-то мы должны радоваться, говорю я, раз выиграли по всем ставкам. — Верно, — отвечает он. — Но ведь на самом деле гонку выиграл я. — Что и зафиксировано в протоколе соревнований, — подтверждает потаскушка Эвелин. Смертник Донор выиграл кубок Фельдстоуна. — Тут я не пожалуюсь, — отвечает он. — Хотя, ныне совсем честно. В этот момент потаскушка Эвелин признается, что приняла бы пивка, и Донор освобождает свою руку из ее пальчиков и идет к стойке. Тем временем, Она внимательно изучает меня. «Догадался?» — спрашивает. Я киваю. «Отчасти. Все дело во времени», — говорю я. Первым приходит гончак. Тогда ты подправляешь его время, зафиксированное на финише, поскольку смертнику это только на руку. И тебе тоже, так как ты теперь с ним. Вот только никак не возьму в толк, почему. Достаточно сказать, что мы с ним заключили сделку. А я, со своей стороны, всего лишь выполнила взятые на себя обязательства. Но дело не только в этом. Почему же тогда он никого не нашел в системе? И почему ты здесь? А где крах? Нет больше краха, — отвечает она. Он освобождается от пут, которыми связал его донор, и когда я возвращаюсь назад в систему, набрасывается на меня. И пока он пытается меня прикончить, я возвращаю комплимент. Я кокнула краха. В таком случае, почему бы тебе не вернуться туда, где тебе нечего бояться? Где у тебя есть силы, власти. Но мне давно хотелось воплотиться, признается она. Хотя я и не сразу поняла свою ошибку. Только потом сознала, что лучше бы мне было стать не мужчиной, а женщиной. Вот почему я с самого начала то и дело приглядываюсь к потаскушке Эвелин. Я быстро смекнула, что ее может заинтересовать жизнь в системе. Донора, который так явно был на своем месте, похоже, влечет к людям с тем же складом ума. И наоборот, — добавляет она. — Ты хочешь сказать? — Да. Я здесь потому, что по уши в него втрескалась. А Эвелин станет жить в силиконовых замках, принимая парады войск, марширующих мимо двоичных кодов и создавая личные трансфонды. Я кивнул. — Она всегда была бабенкой не промах, говорю я. Но почему же донор так и не обнаружил ее присутствие, когда, вернувшись, навестил систему? Я удалил ее. На время. Куда? В тело смертника донора, — поясняет она, — которого к тому времени уже подключили к его мониторам и оставили совсем без присмотра. Но это многое проясняет, — говорю я, — и почти устраивает меня. Итак, для обоих из нас будет лучше, если это останется между нами до тех пор, — говорит она, — пока я не найду удобный момент и наилучший способ все объяснить донору. «Ты еще поддерживаешь с ней связь?» — спрашиваю я. «О, да. Добраться до нее несложно», — отвечает она, в то время как донор уже показался из-за угла, неся напитки. Должен сказать потаскушка Эвелин, куда лучше краха-колохана ведет бизнес ИИ, поскольку с тех пор, как она взяла дело в свои руки, не было у нас больше ни затемнений, ни отключения энергии, ни обрывов связи. К тому же совсем неплохо было заполучить ее личный номер от ИИ. Так что пока ИИ ладит с донором, я могу время от времени ей позванивать. Уже в этом месяце я получил от нее двух победителей. И теперь она готова отдать мне мою треть. Конец. Роджер Желяз. Смертник-донор и кубок Фильстоуна. Читал Сергей Монаров.